35. -е. Бумеранг шел в замыкающих. Разведывал дорогу фарт, следом шагал Суслик. Взгляд бумеранга постоянно останавливался на спине наемника, идущего третьим в их шеренге. Им удалось незаметно выйти из деревушки избежать встречи с отрядом военных, и теперь, по прошествии нескольких часов, они находились в нескольких километрах от места, где обитал дед. Мысли бумеранга кружили вокруг Сутулова, обещания и погона. Вован сказал, что отряд военных был большим, а это значило, что высокое начальство затеяло какую-то серьезную спецоперацию. Так глубоко на территорию зоны без особой надобности солдатики не полезли бы, это факт. Что они здесь искали? Кто бы знал, такие вещи в периметре редко происходят. Не любят людей в форме ни сталкеры, ни бандиты, ни группировки. Так что действительно должно было произойти нечто серьезное, чтобы руководство СБУ Украины направило столько людей в одно из самых опасных мест на Земле. С фартом они пока не успели обсудить эту ситуацию, но все же Бумеранг был уверен, что это были все те же военные, которых Погон встретил в подземной лаборатории. А по всему выходит, что товарищ прямо у них из-под носа увел какую-то ценную для них информацию. Бумеранг вспомнил про папки, которые показывал погон, и уверенность в том, что вояки искали именно их, возросла. Вместе с пониманием причин погони за ними возникла уверенность в том, что погон еще жив. Ведь пока необходимые преследователям документы не окажутся у них в руках, лучше иметь в заложниках живого члена группы, завладевшего ими. А расстрелять никогда не поздно, так что жив, скорее всего, погон. Сотулый, шедший впереди, выглядел уже вполне бодрячком. Целебные воздействия артефакта были, как говорится, на лицо. Бумеранг все думал о том, как ему поступить с этим человеком, и что конкретно хотела сказать ему Надюшка. Но вот что значит «спаси его»? Как он это может сделать, если теперь тому одни суицидальные мысли в башку лезут? Плюнуть бы да пристрелить гниду. Вот же она, его спина». Волна застарелой обиды и ненависти на секунду вновь захлестнула бумеранга. Надо лишь чуть-чуть приподнять ствол и придавить указательный палец. Сутулый неожиданно обернулся и посмотрел на него. Неужели почувствовал? Сталкер поспешно отвел глаза от греха подальше, боясь, что не сдержится. Наемник отвернулся и зашагал дальше. У бумеранга немного отлегло, и он снова напомнил себе про свое обещание. Это живым можно соврать, мертвым соврать нельзя. И он обязан спасти этого ненавистного жена убийцу С топором они разошлись еще на окраине хутора, вручив ему напоследок его же обрез, патроны и немного провизии. Уверенности, что он один доберется до своих, а, соответственно, расскажет о гибели заказанного большими людьми сталкера, не было, но Бумеранг особо на это и не рассчитывал. В любом случае он был намерен выпасть на какое-то время из поля зрения группировок и прочих обитателей зоны отчуждения. План хоть и не отличался оригинальностью, но все же мог вполне сработать. Поговорив с Фартом и Сусликом, он объяснил им суть происходящего, и они согласились сыграть свою роль в его замысле, хотя по выражению их лиц им такая идея не очень понравилась. Еще больше, чем сама идея, Валан не понимал, как бумеранг собирается потом вернуться в сталкерское сообщество. Ну, допустим, пройдет месяц. Но пускай три месяца, да хоть полгода. В зоне, конечно, за это время сменится немало людей, все-таки здесь год за десять, но все одно останутся барыги, перекупщики и прочие сторожилы, которым благоволит судьба и которые уж точно ни с кем не перепутают бумеранга. Тогда в чем же смысл? Впереди располагался достаточно безопасный участок, состоящий из подлеска с редкими аномалиями. Фарт притормозил, и когда спутники подошли к нему, предложил перегруппироваться. Ведущим пошел Сутулый, за ним Суслик. Валан пошел рядом с Бумерангом. «Бум?» «Что?» «Ну, допустим, все получится, и весть о твоей смертушке распространится». «Так и будет». «Это понятно». И что передышка для тебя будет, тоже ясно. Но потом что? Тебя ведь все равно узнают. Или ты на большую землю решил рвануть?» Бумеранг помолчал. «На землю? Да, там, наверное, здорово. Никаких тебе аномалий, ни радиации, ни мутантов, ни сволочей разных. А по улицам гуляют такие себе пресимпатичные девушки, машины ездят». Люди друг в друга из обрезов не стреляют, а ходят на работу и по магазинам, а иногда даже в отпуск, на море. Красота, да и только. Но... Не, братан, там скукотища. Это точно. Ваван расплылся в одобрительной улыбке. Но как тогда потом быть? Бумеранг ничего не ответил, а лишь зачем-то коротко взглянул на правую руку. Фарт не приставал со своим вопросом. Не хочет, пусть не отвечает, но все же, приподняв бровь и изобразив дурацкое изумительное удивление, с выражением посмотрел на Бумеранга, который немедленно расхохотался. Сослик с сутулым тут же остановившись, обернулись, но видя, что все в порядке, зашагали снова, оглядывая окрестности. Пройдя с десяток метров, Бумеранг хлопнул по плечу товарища и, наконец, произнес. «Как-нибудь прорвемся, дружище». Ты же знаешь, безвыходных ситуаций не бывает. Бывают безвыходные люди, а мы же с тобой не такие. Когда Вован снова оказался впереди, Бумеранг еще раз поднял правую руку и осмотрел ее. Затем, закинув автомат на плечо, чтобы не мешался, ощупал ее пальцами левой. Тыльная сторона ладони была совершенно гладкая. Он улыбнулся и двинулся вслед за группой.